в и н о е р собрался еще немножко поддеть волка и уже открыл рот говорить, но тут, на кругу, появилась новая пара поединщиков, и в и н о е р сразу забыл старательно приготовленные слова. Волк же, собравшийся еще что-то запальчиво доказывать побратиму, нетерпеливо повел глазами, высматривая, что могло отвлечь его от беседы, но сам увидел бойцов.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 Темно-серый от рождения, он успел нажить с и д и н у густой серебристой маской, украсившую его морду. Он был очень лохмат, что вообще-то считалось мало свойственным племени степных волкодавов. Он выглядел ненамного моложе самого т х в а р к х е л а невозмутимо взиравшего с возвышения. Может статься, этим двоим в свое время не довелось сойтись в поединке, Лишь от того, что хозяин Серого жил в очень уж глухом и удаленном углу в шоссе Таинской степи. Этот человек даже не помышлял прославиться на боях в Тинвилене, пока в нынешнем году его не выманила заехавшая в гости родня. Так вот и получилось, что матирущий кобель в самый первый раз стоял на кругу. Черный нос усердно трудился, вбирая запахи незнакомого места. Потом пёс неспеша поднял заднюю лапу и окропил, помечая утоптанную ногами и лапами землю. Моё! Знатоки, лишь теперь получившие возможность оценить его могучую стать, одобрительно шумели. т о т уж бился об заклад, загадывая победе. А кличка пса тоже была непроизносимой для чужих уст. и потому люди успели дать ему почетное прозвище «Старый». Тут, наверное, надо пояснить для тех, кто совсем не знает Нарлакского. В этом языке есть много разных слов, понимаемых нами как «старый». И одни из них действительно, значит, преклонны й годами, немощны, дряхлы, й а другие, наоборот, испытанный, превосходный. Лучший из лучших. Такой вот, лучший из лучших, весьма далекий от старческой дряхлости. И стоял теперь на кругу, щуря желтые глаза и всем видом своим являя несуетное мужество. Такое, которое мало чести доказывать по пустякам. Но если вынуждают, можно и доказать. И пусть тот, кто его к этому вынудил, пеняет потом на себя. Винойр уже видел этого бойца несколько дней назад. Он шел в крепость через окружавшие Тинверену обширные яблоневые сады, и навстречу ему выехал мальчик на махноногой лошадке. Мальчик ехал не торопясь и вел на поводке н е крупную, ничем особо не примечательную пятнистую суку, рядом с ней, безо всякой привязи, бежал здоровущий кобель. «Что ж ты, парень?» — поинтересовался любопытный Винойр. — Ласковую привязываешь, о на с в и р е п о в даже о ш е й н и к не накинешь. — А он от нее никуда, — охотно пояснил мальчик. — Без нее д а р со двора не пойдет. п я т н и с т ы й теперь сидела за чертой круга, и тот же самый мальчишка держал ее поводок. Псица улыбалась, вывалив из пасти язык. Кажется, за супруга своего она нисколько не волновалась.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 л а к о ч а бьющим через край азартом и благородным нетерпением поскорее схлестнуться с соперником. Хозяин едва удерживал пса. Молодому случалось уже побеждать. Он не ведал страха и сомнения перед поединком и умел терпеть боль, платя за победу. Ивен, глядя на этих двоих, внезапно ощутил, как тускнеет и отдвигается прочь вещественный мир. О, повелитель грозы, чей гром ликовал над землей третьего дня! Вознес он неслышимую, но полную бешеной надежды молитву. И ты, севогривый прародитель моего племени, достанет нынешний бой, чтобы он не принес предзнаменованием о моей участи. Да пребудет нить моей судьбы с молодым, а моего наставника с тем другим. Боги, как водилось у них в обычае,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 Ему, к у л и н с такой отчаянной страстью загадывал, следует воспринимать как знаменье все, могущее сопутствовать этому бою. — Не терзаться, ответили л и нет ему боги, а просто все, что дальше случится, считать их ответом. — Пожалуй... До сего дня волку лишь однажды довелось близко соприкоснуться с волей небес. И тоже, между прочим, явленный при обстоятельствах, но ну никак не способствовавших радостному ожиданию чуда. Был ничем не примечательный тихий солнечный вечер в коренном материковом Нарлаке. И он, волк, еще никакого понятия не имел.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 а она, как он успел решить про себя, вряд ли понимала. Сольвенский. Не г о в о р и ш а Венском. И он молча поклонился, как это приличествует мужчине, встретившему почтенную чужеземку. — По здорову тебе, сын славной матери! о г о р у ш л а она волка, совершенно неожиданно обратившись к нему на Венский лад. — И ты, здравствуй, мать достойных детей!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 Но это он как следует обдумает много позже, уже качаясь на палубе тростниковой л о д к и вместе с чернокожими м о р е х о д а м и а тогда он лишь растерянно прокашлялся и ответил: "Если ты поведаешь мне, почтенная госпожа, как выглядят твои сыновья или как их зовут, я смогу рассказать тебе, встречал я их или нет". "Стало быть, б е з в и д н м огорчении рассудила она. Ты их не встречал?"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 Не думали умирать, а просто отправились в дальние-дальние странствия и непременно вернутся, стоит лишь еще чуть-чуть подождать. Женщина оставила белье, которое п о л о с к а л а и с т а л а тяжеловато подниматься с колен, и волк подал ей руку. Она ласково улыбнулась и накрыла его руку своей, маленькой, морщинистой.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 и сядешь в гавани на корабль. Волк лишь моргал, а женщина рассуждала спокойно и неторопливо, как о решенном и непродлежащем отмене. — Только не ходи к Аранту с о р н о г у потому что он слишком жаден до чужих денег и не брезгует облапошивает легковерных, и к Вельху Малгру не ходи. потому что у него на корабле всюду чешуя, и даже паруса тухлой рыбой пропахли. И к Сигвану Кириноху тебе незачем обращаться, потому что он разобьется около коври. Тебя отвезет в Тинвилену Шанака, м а н о м а т а н с к и й купец. Он неплохо говорит по-сольвенски, так что вы с ним сумеете объясниться. И он не в о з ь м ё т с тебя дорого, поскольку ему на корабль как раз нужен». повар а ты умеешь готовить вкусные щи вен лишь недавно впервые у в и д е в ш и й море и никаких плавах н даже отдаленно не помышлявший только и придумал спросить а скажи почтенная где она это как ты ее назвала чин в вилена и что мне там делать это город по ту сторону западного океана на материке лежащим дальше о р е н и а д ы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 Мудрен Оли, чуть-чуть опоздал взвиться навстречу. К берегулка сшиблись в воздухе посредине прыжка, в полусажене от земли, и п е р е в ы р н у л и с ь увлекаемые разгоном м о л о д о в Приземлились они порознь почти в том самом месте, откуда брал разбег старый. Неужели стучала в висках венна одна единственная мысль? Неужели это вправду знак благосклонности богов? и у меня в поединке все это же сложится именно так, он жаждал и не решался поверить. Разочарованный голос Винойра, прозвучавший рядом, нарушил его восторженное созерцание. Почему-то волка мгновенно окатила холодом, как бывает, когда оказываешься лицом к лицу с непоправимым, и понимаешь это внутренним чутьем, вернее быстрее осознанного разумения.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 А молодому здесь ужас как нравится. Ему, я думаю, по ночам битвы снятся. Жаль только, щенок еще совсем драться не выучился. Волк стоял точно, п о л е т ы й зимней водой, из колодца. Чувствую, как деревенеют и переставив слушаться губы. Почему? Услышал он собственный голос и подивился его невозмутимости. Эдаким ударом быка можно на колени поставить. Вот пускай б бы он быков с ног а валил. А чтобы здесь хорошо биться, надо сразу метко хватать и держать насмерть. Зубы-то у него спрашивает, зачем? Для красы одной. Волк промолчал. Он прислушивался к себе и с отстраненным удивлением понимал, что ему было страшно. Это был самый настоящий страх, подобного которому он давно уже не испытывал и думал... Дурак, что нескоро впредь испытает. Третьего дня, когда прямо перед ним на улицу из харчевни вывалились подвыпившие корабельщики и вздумали намять ему холку за то, что он недостаточно проворно убрался с дороги, он их не испугался. Наоборот, он их почти пожалел. Глупые простецы, т привыкшие видеть не истинный облик мира, а его отражение в хмельной кружке. Волк даже не запомнил, сколько их было. Да что толку считать? Он всем им ш е е мог бы переломать, прежде чем они сообразили бы, что происходит. Мог бы. Он их пальцем не тронул. Первого налетевшего н отправил к а т и т с к в ы р к о м под забор. Еще двое разом устремившиеся к нему запутались друг в дружке. Следующий шлепнулся на задницу и, впав в задумчивость, остался сидеть,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 И подумал про себя, вот бы видел наставник. Небось, даже не нашел бы и он, в чем его упрекнуть. Ох, наставник, почему я так боюсь? Чего спрашивается? Ну, убьет. Так всем нам когда-нибудь умирать. До него постепенно доходила причина, овладевавшего им страха. Мы все пугаемся неизвестности. Если бы не пугались... Кто бы стал гадать о своем будущем и идти на поклон к мудрецам, способным провидеть судьбу? Но если вдуматься, тем и хороша неизвестность, что таит в себе массу разных возможностей. Непроросшие всходы семян, еще не брошены н х в землю, и всегда есть надежда что-нибудь изменить впереди, там, во тьме еще не случившегося, совершить поступки, могущие приманить лучшую долю, воздержаться от деяний, способных устремить цепь событий к г о р е с т о м у исходу. Но если все заранее предопределено, и ты это знаешь, не страшнее ли чувствовать себя осужденным, которого ведет к плахе палач, приговор оглашен, его не изменит ничто, никакое усилие твоего духа, никакое напряжение тела, что бы ты ни сказал, что бы ты ни сделал, лишь виднее становится мертвое сияние топора, ждущего впереди. Зачем тогда все? Зачем слова и поступки? Зачем размышлять о зле и добре, делать выбор и сомневаться в его правильности, если от этого все равно ничего не зависит? Если хозяйка, судя б у же, выпрела нить и занесла острые ножницы, и ты доподлинно знаешь, сколько витков осталось крутиться веретену? Страшна неизвестность, но предопределенность хуже стократ Поняв это, волк рад был бы вернуть у н е с ш у ю с а молитву, но этого, как вообще способности вернуть слово, слетевшее с языка, не дано никому. Или он устрашился предопределенности только потому, что она, по мнению Винойра, ничего хорошего ему не сулила? А поднявшиеся псы схлестнулись вдруг о р я т ь уже не столь бешено. наскочив один на другого просто поднялись на добы покачиваясь и боясь в стойке на шарко расставных л е н задних лапах впрочем просто так сказал бли тот кто ни разу не видел подобной борьбы с собственными глазами а кто видел тот знает что вздыбившись свечкой степной волкодав на голову превосходит взрослого немаленького мужчину скребут пыль мощные задние лапы Упираются, бьют тупыми когтями передние, хрипят и ловят чужое движение клыкастые пасти, разинутые столь широко, что, кажется, вовсе не положено собачьей пасти так раскрываться. Псы вертелись, и вышло, что волк встретил взгляды обоих. Глаза молодого искрились у д а л ь ю и свирепой уверенностью в близкой победе. Глаза старого... Вот тут волк понял, что в и н о э р был тысячу раз прав. Матерый, украшенный сединой к а б е л ь не ерился, не подстегивал себя кровожадным злым рыком. Он был очень спокоен. Он без суеты отражал стремительные наскоки соперника, в котором наверняка распознал недавно взматеревшего щенка. Старый был вполне уверен в себе и попросту ждал, чтобы молодой сделал ошибку. как-то открылся, или постепенно выдохся, плясавши-то на задних лапах, тяжкая трата сил для всякого пса. И вот тогда старый преподастому урок, отучая от излишней самонадеянности, доходчивый и весьма жестокий урок. Непререкаемый молча смотрел на них со своего возвышения. Смотрел т х в а р к х е л Лежа на стопке честно заслуженных наградных ковриков, говорят, кое-где в шоссе Таинской степи до сих пор разрешали н е з а м е р и м ы е споры между соседями, а то и целыми кланами, устраивая Божий суд, битву лучших собак. Кто вскормил сильнейшего кобеля, тот стал быть и достойнейший, с тем пребывает правда богов. и настал миг настал когда волку показалось, будто удача была все-таки на его стороне. Поднявшись в очередной раз на дыбы, старый начал словно бы поддаваться назад, клониться. Зрители зашумели, и сердце волка взлетело. Никак брал свое, нерастраченный напор молодого. Или у старого. Притомились, начали разъезжаться дрожащие от напряжения задние лапы.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 растопырив лапы и ловя пастью пустой воздух, когда старый рванул всей силой шеи, а шея была поди обхвати, не позволяя сопернику должным образом обрести равновесие, он очень хорошо знал, что творил. При всей своей ловкости зверя молодой упал неуклюже, неудобно и тяжело как раз на спину. И прежде чем он успел наново сообразить, где верх, где низ, и вскочить, старый переменил хватку. Он сделал бросок, короткий, но столь стремительный, даже для волка седовато-серые лохмы на его боку слились в мутные полосы, и взял молодого за глотку, разинутой пастью, за самую гортань.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 Потом просто вытолкнули вперед. И тут случилось то, чего следовало ждать. Придушенный молодой обмочился. Желтая струйка беспомощно излилась, з а м о р а в белоснежный мех брюха. Старый презрительно фыркнул и выпустил его глотку. Мотнул головой, в ы п л ё в ы в а я проникший в рот жезл судьи, отряхнулся. И, не обращая внимания на посторонних, побежал к своему хозяину. Тот обнял любимца, начал трясущимися руками застегивать на нем простой плетеный ошейник. Кажется, он плакал и обещал к а б е л ю что никогда больше не приведет его в это скверное место. Никогда, никогда. Нынче же уедем домой, разобрал волк. Будешь, как прежде, по вольной степи наши стадо водить, сыновьями и внуками распоряжаться. «Щеняток новых учить! Аргмвли, внучка твоя, поди, без нас уже родила!» Пятнистая сука радостно повизгивала и, зная, умывала супругу морду, серебристую от густой седины. к а б е л ь тыкался н о с в м о к р ы й щеки хозяина и всем своим видом показывал, что нисколько не сердится на него. «И что вы, люди, вечно о чем не надо переживаете? Подумаешь, оттрепал дурачка!» с т а р ш их чтить, ненаучного, тоже важность какая. — Вот так, — задумчиво проговорил б и н о й р и победил пёс. Радости никакой. Владелец молодого сидел на земле, т о р м о ш а и гладя всё ещё неподвижного кобеля. Тому никакая особая опасность не угрожала, он не был ни ранен, ни даже сильно помят. — И воздух, без помехи вливавшийся в легкие, быстро делал свое дело. Вот дыхание перестало сипеть и клокотать у него в горле, вот р о в н е й заходили бока, вот он увидел и узнал склонившегося хозяина, дернулся пушистый обрубок хвоста, и с пастью высунулся язык, лизнул знакомую руку. Человек поднялся и пошел вон из круга, и, вываленный в пыли молодой, поплелся за ним.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 Волка как молнией ударила. Ему показалось, этот взгляд был устремлен на него.